Глава 33. Конец близится так, словно волна накатывает. Она надвигается, нависает над тобой, проникает в легкие, ползет к сердцу и, наконец, проникает в разум. Это ужасное, страшное нечто под названием смерть. Из отдаленной перспективы вдруг оказывается близкой и неотвратимой реальностью. К вечеру Рут и Робу становится хуже. На уход за ними требуется больше времени, и вот тогда я чувствую, как к нашей маленькой компании присоединяется смерть. Она прячется в тенях, выжидая подходящего момента, чтобы забрать их души. Старики, наверное, тоже ее чувствуют, потому что, несмотря на слабость, и приступы нестерпимой боли умудряются обняться. Мор смотрит на них с любопытством, словно никогда не видел ничего подобного. Их кожа износилась, кости и сердца обветшали. И они любили друг друга долго, очень долго. Однако видно, что даже несмотря на все эти годы, проведенные вместе, Им не хочется расставаться. Разлука наступает слишком рано. Слишком рано. Я чувствую комок в горле. Это личное. Очень-очень личное. И надрывает сердце, и непредназначное для чужих глаз. Я опускаю голову и тихо выхожу из комнаты. Мор не идет за мной. Он предпочитает остаться непрошенным свидетелем. Проходит пять минут. Десять. Что у них там происходит? Кажется, что прошла целая вечность. Не выдержав, я приоткрываю дверь и заглядываю. Мор, сгорбившись, сидит у кровати в кресле с высокой спинкой. Он не сводит глаз с супружеской пары на лице замешательства. Ох! Я совсем забыла, что этого парня никто не учил правилам поведения в обществе. Бесшумно подкравшись, я беру его за руку и тяну за собой из комнаты. Такой поворот событий озадачивает его не меньше, чем пара, на которую он столько времени смотрел, с опасливым интересом. «В чем дело, Сара?» — спрашивает он, когда я плотно закрываю за нами дверь. Это их последние часы. Я уверена, что они хотят побыть в одиночестве. Мор оглядывается на закрытую дверь. «Откуда ты знаешь, что они хотят остаться в одиночестве?» Я догадываюсь, в чем дело. Ему кажется странным выбранное мной слово. «Одиночество — это когда неделями едешь по чужой земле и не с кем перекинуться словом. В его представлении оно никак не может относиться к двоим, лежащим друг у друга в объятиях и нежно шепчущим друг другу слова, известные только влюбленным. Мор смотрит на меня, дожидаясь ответа. Как ему это объяснить? Никогда не думала, что так трудно объяснить кому-то очевидные вещи. «Я хотела сказать, что они хотят остаться вдвоем, наедине. Они хотят провести остаток жизни в обществе друг друга, а не в нашем». Садник продолжает смотреть на меня с тем же выражением, поэтому я продолжаю. «У нас, смертных, в запасе не так уж много времени, считанные минуты, в принципе». Когда находишь кого-то, с кем тебе хочется провести это время вместе, то обидно тратить эти минуты на кого-то другого. И уж тем более, если это последние минуты жизни. Мор долго обдумывает услышанное и, наконец, согласно кивает. В таком случае я оставлю их одних. теперь моя очередь задавать вопросы а почему ты смотрел на них обычно мор не любит смотреть на то как умирают люди он старается избегать этого даром что сам же сеет смерть вокруг он отвечает не сразу они любят друг друга ну вот на сей раз я чего то не понимаю заметив это Мор объясняет. «Я впервые вижу людей, которые любят. Это непривычно, необычно. Это интригует видеть ту сторону человеческой натуры, которая прежде была от меня скрыта. Даже не знаю, как на это реагировать. Но ты же был свидетелем, Тысячелетий истории человечества. Не мог же ты за все это время ни разу не видеть любви? В конце концов, это же он мне постоянно напоминает, какой он древний. — Да, — медленно произносит Мор, — но такой не видел. Такой живой, дышащий, проникновенный. И каким-то непостижимым образом это полностью меняет дело.